Бетти, Бетти, я все понимаю. Но зачем же убегать из дома? Хлюпу так будет легче. А может, не самой легче. Объясняйте, как хотите, дело ваше. Ух. когда же ты думаешь уходить? Да теперь же. Сегодня, голубушка моя, или завтра. Слава богу, мне не привыкать. Я исходила все здешние места, когда никакой другой работы, кроме как на огородах и в хмельниках, не было... «Если я даже отпущу тебя, Бетти, а я считаю, что тебе нельзя уходить, мы не хотим тебя терять из виду, мы не хотим расстаться с тобой совсем. мы хотим все знать о тебе». «Хорошо, голубушка моя, только писем вы от меня не ждите. Я и в молодости была, не больно гораздо писать, но ведь я буду приходить в город, не бойтесь». я тогда не упущу случая поглядеть на ваше доброе лицо и сил набраться. А кроме того, ведь мне придется выплачивать мой долг вам, значит, я обязательно буду вас навещать. Что же, так тому и быть? По-моему, да. Вы не беспокойтесь, голубушка. Вот пристроюсь я со своей корзиной на каком-нибудь сельском рынке, буду там сидеть, посиживать и на не меньше любой фермерши. Они снова посовещались и, наконец, решили, что так тому и быть. И миссис Бофин позвала Беллу, чтобы составить список вещей, которые понадобится Бетти Хигден на ее новом поприще. Секретарь же воспользовался случаем, чтобы выяснить один практический вопрос. Миссис Хигден, подскажите, к чему Хлюб выказывает способности? Ой, из него бы вышел хороший столяр, если бы нашлись деньги на учение. Он, бывало, брал у соседей инструменты, чтобы починить каток или сломанный стул. И так ну, ловко ими орудовал, просто любо дорого глядеть было. Игрушки питомцам мастерил из всякого хлама, чуть не каждый день. А один раз в приулке у нас собралось человек десять полюбоваться. «Как он починил шарманку у итальянца с обезьянкой!» «Ну вот и хорошо. Значит, его нетрудно будет устроить». Так как в скрытых ото всех мыслях секретаря горы земли над воображаемой могилой Джона Гармана поднимались все выше и выше, он решил поскорее покончить со всеми этими делами и разделаться с ним навсегда. Он подготовил пространную бумагу на подпись Плуту Райдергуду, чтобы тот отказался от своего доноса. В том доносе Райдергуд обвинял старика Хексома в убийстве Джона Гармана. Роксмит не сомневался, что убедит Райдергуда подписать отказ. Только кому же вручить эту бумагу, сыну или дочери Хексома? Его сын, кажется, видел меня в полицейском участке, где выставляли труп Гармона на опознание. Я назвался тогда Джулиасом Хенфордом. Я передам письмо дочери. Но и отличной встречи с ней лучше воздержаться. Осторожность не помешает. Она может рассказать обо мне брату, это разбудит у него подозрения. Так чего доброго меня еще и схватит за участие в убиении собственной персоны. Пожалуй... Я отправлю бумагу по почте. Плезент Райдергуд взялась узнать, где она теперь живет. И я пошлю ей эту бумагу в запечатанном конверте без единого сопроводительного слова. Все решено».